Глава 11 Враг альфа-праймов. Разговор с аквамаринами вышел содержательный. Парень хоть и был молод, но уже сам все понял, а его рассказ о храме Ассия многое дал мне понять. Магистр сдержал свое слово и не стал убивать моего человека. Скорее всего, он рассчитывал, что с этим вскоре справятся его люди. Просто бессмертно не знал возможностей стихии аквамарин, и лишь благодаря этому барон смог бежать. Хорошо, что мне взбрело в голову поставить на молодого одаренного свою персональную защиту. Да я и сам еще не до конца понял, что дает эта административная стихия, но, судя по возможностям, даже на пятом уровне многое. Скоро этот парень с голубыми, горящими изнутри глазами станет на голову сильнее всех одаренных, особенно если учесть его полный список возможностей. Поэтому я и предложил барону поработать какое-то время разведчиком. Так у него появится возможность стать достаточно сильным, чтобы враги стали с ним считаться. Сейчас же достаточно двух одаренных, способных думать головой, чтобы легко устранить Аквамарина. На удивление, Альфа легко принял мое предложение, лишь расспросив, насколько опасна такая затея. Впрочем, тут же согласившись, что такой вариант самый лучший из возможных. Так я получил еще одно весомое преимущество перед соперниками. Да, теперь и император, и магистр рассматривались мной именно как соперники. Возможно, им известен какой-то приз во всем происходящем, но то, что эти бессмертные и по совместительству притечи нарушают законы Вселенной, в этом я абсолютно уверен. И все благодаря барону. Решив будущее Аквамарина, о чем мы предметно побеседовали еще раз, я наконец-то смог сосредоточиться на главной цели — на свалке. То, что орденцы продолжали проворачивать на планете свои делишки, заставило меня изменить мнение о происходящем в системе. А тот факт, что именно здесь был первый известный мне прорыв пустотных кораблей на территории Содружества, лишь усилил мою подозрительность. Факт. Аквамарин был первым, кто столкнулся и одержал победу над странным каменным кораблем. Об этом говорят полученные бароном от предтеч награды. Следующим, кто столкнулся с пустотным флотом и победил, был я. И это также подтверждается наградой. Но есть разница в произошедшем. В первом случае барон столкнулся с одиночным врагом в системе, находящейся за пределами изученной части космоса. Словно бы нарвался на разведчика. Я же пересекся с эскадрой, которая уже уничтожила орденцев и направлялась дальше, в другие миры Содружества». Божественная интуиция подсказывала причина в альфа-скверне, которая в изобилии процветает на свалке. Именно это притянуло в систему эскадру пустотников, еще одних слуг альфа-праймов. И мне следует во всем этом разобраться. Именно по этой причине я решил тщательно изучить не только планету, но и астральный план бытия. Раньше не мог себе позволить подобное. Слишком много сил потребуется на локализацию скверны, отсечения щупалец, уже протянувшихся от планеты в сторону. И куда только смотрели искоренители. А уж на зачистку самой свалки потребуется очень много праны. Гораздо больше, чем я мог себе позволить неделю назад. Однако после встречи с арбитрами и смотрителями все изменилось. Вчера я внес первое изменение в символике Лиги Пустоты, адаптируя ее под себя, а уже через сутки получил первые плоды. Значительный прирост в ежесуточном приливе праны и частиц духа. Сейчас у меня было достаточно энергии, чтобы, не скупясь, раздавать ее излишки в конце дня своим последователям. Ну или попытаться выполнить задуманное. Да, это потребует максимального сосредоточения, но результат должен порадовать». Так что я дождался, когда трофейные корабли вместе с пленными отбудут в Империю, после чего отдал общий приказ. Полный контроль системы и уничтожение любого чужака, кто бы он ни был. А сам забрал с собой дюжину Радовичей, и мы спустились на поверхность, выбрав в качестве убежища горный массив. Одаренным был отдан приказ занять периметр, а сам я тут же приступил к труду. Сначала погрузил себя в астрал. Глубоко, чтобы даже случайный близкий шум не потревожил. Затем приступил к созданию конструктов, на каждой из которых у меня уходило от 10 единиц праны до 1000. Сложная, кропотливая работа, требующая максимальной концентрации. Вся трудность была в том, чтобы удерживать контроль над всеми созданными конструктами, и для этого нужно иметь очень гибкий разум. Я остановился, когда израсходовал порядка 2 трети всей доступной праны. Ну вот, первый этап завершен. Интересно, сколько времени ушло на приготовление основы, судя по состоянию, около суток. Все, пора завершить начатое. Все еще удерживая созданные конструкты, которых насчитывалось более 500, я задействовал способность, которую когда-то давно разработал сам. Называлась она «Очищение Вселенной». И ее цель соответствовала названию. Те конструкты, что мне пришлось столь кропотливо создавать, легли в основу способности, нанизываясь на десятки спиральных нитей, словно разного размера бусины. А когда этот процесс завершился, божественное проявление начало вращение одновременно во все стороны, взаимопроникая в себя и ускоряясь. Все. В ближайшие несколько часов скорость будет увеличиваться вместе с радиусом действия, пока способность не выйдет на максимальный объем. И все это время сферические конструкты будут собирать информацию, а затем начнут очистку. Усилием воли, вернувшись на физический план, я осмотрелся. Да, улекся, похоже, уже начался третий день, но оно того стоило. «Улуркаат», — произнес я, активировав устройство связи. Доклад. Очищение Вселенной полностью развернулось к полудню, забрав из моего резерва приличный объем праны. Последствия способности заметил лишь я и еще несколько родовичей, являющихся жрецами. А еще всю силу божественного влияния ощутила на себе альфа-скверна. Очищение начало выжигать все проявления мерзости в обоих пространствах. Полностью, без остатка. Очаг за очагом, гнилостные скопления, целые отряды одержимых. Там, где не справлялся малый конструкт, выгорая дотла, его заменял большой, и тогда у Скверны не оставалось шансов. Действие способности завершилось к полудню, одарив меня тысячами малых и сотнями больших кристаллов духа. Нет, не вся мерзость была уничтожена, лишь большая ее часть, однако теперь мне были известны все очаги, где скопились остатки зараженных и место, где укрывался великий слуга Альфа Праймов. Да, и такой обнаружился на свалке, что говорило о больших проблемах и давало повод как следует расспросить генерала Ассия при следующей встрече. А таковая скоро должна будет произойти. Разумеется, едва мне стали известны координаты вражеского слуги, я тут же приказал выдвигаться по координатам. Эту тварь следовало уничтожить немедленно и лично мне. Радовичи, конечно, имели и защиту от ментального воздействия до третьего уровня, и в целом уже приобрели опыт сражения с зараженными, но великий слуга — это уровень архидемона. Такого не свалишь с способностью притечь четвертого и даже пятого уровней. Здесь нужен особый подход. Место, которое дух облюбовал себе подлогово, находилось глубоко под поверхностью. Твари скверны вообще оказались большими любителями подобных укрытий, и ведь не было у этих существ ни кормовой базы, друг друга они тоже не пожирали, новичков в свои ряды им также неоткуда было взять. И при этом не дохли от голода, их число держалось на одном уровне, если бы не мое вмешательство, так бы и сидели измененные существа, бывшие когда-то людьми в подземных убежищах, дожидаясь своего часа. Сейчас логово почти пустовало. После моего удара выжило лишь два особо сильных зараженных шестого уровня и сам великий слуга. Причем вся троица почувствовала мое приближение и приготовилась к бою. Что ж, посмотрим, насколько я стал сильнее с момента, как стал предтечей. Меч все еще был недоступен мне. Поглощал остатки души лофта, и потому в логово, старую заброшенную штольню, я спустился с секирой. Твари каким-то образом расширили и увеличили проход, сотворив настоящий тоннель, из которого можно было выметнуться в один миг целым войском. Сейчас же все зараженные густо устилали пол. Сколько их здесь? Сотни? Тысячи? Как они вообще выжили в таких условиях? Чувствуя, что выжившие зараженные где-то поблизости, я отправил двух астральных помощников вперед, а сам двинулся следом. Тьма не мешала мне. Взгляд Бога позволял видеть в любых условиях, причем не только материальных существ, но и духов. Противник, похоже, не понял, с кем столкнулся. Уж великие слуги должны обладать достаточным разумом, чтобы оценивать риски, но этот, похоже, недавно приобрел новый статус, а может, изначально был глупым, в любом случае, атаковать меня в лоб, желая подавить волю, — глупейший поступок. В этот раз я позволил великому слуге приблизиться вплотную, после чего использовал оковы праведного гнева, божественную способность, забравшую из моего резерва 10 тысяч единиц. Действуя разом на физическом и астральном планах бытия, оковы буквально спеленали слугу настолько жестко, что у него не осталось никакой свободы. Более того, враг потерял связь со своим хозяином, что и требовалось. В нынешнем состоянии я еще не готов сражаться с Альфа-Праймом. Слишком мало прана у меня осталось после всех ночных и дневных действий, а новый приток случится лишь следующим утром. Измененные атаковали с секундным запозданием. Видимо, слуга сначала хотел подчинить мой разум, а после ударить по-настоящему, ликвидировать угрозу в физической реальности. Мне хватило одного широкого взмаха божественной секиры, чтобы уничтожить обоих. Затем я переключил свое внимание на последнего противника. Слуга в нынешнем состоянии был абсолютно бессилен и неопасен Идеальная возможность выведать хотя бы крохи информации. В крайнем случае попытаться. Главное не перестараться. Попёршись спиной на стену, я погрузился в астрал и тут же приблизился к сверкающей золотым пламенем сфере, внутри которой была стиснута скверна. Невозможно было передать эмоции и чувства, которые она вызывала. Мерзость, пожалуй, самое близкое обозначение того, что я испытывал, находясь рядом. Нет, рано мне еще беседовать с врагом, не готов я к такому. Как говорить с тем, кого ты жаждешь уничтожить? Мысленно щелкнув пальцами, я с удовлетворением проследил, как какого активируют скрытую возможность и буквально выжигают великого слугу изнутри. Несколько мгновений, и враг окончательно прекратил свое существование. Это подтвердил великий кристалл, который достался мне со слуги. Все, на сегодня главное дело сделано. Осталось зачистить еще с десяток небольших очагов, чудом уцелевших после того, что я устроил на свалке. Ну и после еще раз выйти в астрал, чтобы зачистить последние остатки мерзости. «Здесь все выжечь дотла», — приказал я Улуркату, ожидавшему меня у спуска в штольню. «Можете использовать любые способы». «Уже все готово, крушитель», — жрец изобразил поклон. «Какие будут дальнейшие указания?» «Готовь две группы по десять одаренных. Будем зачищать последние очаги». Еще сутки ушло на то, чтобы уничтожить выживших тварей. А затем я произвел полный контроль, выжигая остаточный фон, сохранившийся лишь на астральном плане. Словно ювелир, разглядывающий под микроскопом крупный бриллиант, я исследовал планету и прилегающее к ней пространство, и столь же аккуратно выжигал оставшуюся скверну чистой праной. В общей сложности на всю зачистку, начиная с самого начала, у меня ушло порядка трех полных резервов божественной энергии. Выполняя зачистку, не рассчитывал на какую-то награду, однако она имелась. Причем такая, что смогла меня удивить. Едва был уничтожен последний зараженный, как я получил оповещение от предтеч. Предтеч-окрушитель. Ты в составе группы уничтожил плацдарм Альфа-Скверны. Личное участие 98%. Награда. Все три энергоядра заполнены и увеличены на 25%. Доступно 75 тысяч частиц духа, 75 тысяч частиц праны, 75 тысяч единиц эссенции жизни. Оценив прирост, я подумал о том, что подобное увеличение можно получить, когда твое энергоядро имеет объем и 10, и 100 тысяч частиц духа. Очень жаль, что император с магистром не поделились подобной информацией. Впрочем, в данной ситуации мне повезло. Кстати, подобные сообщения от притеч получили все мои родовичи, участвовавшие в зачистке. Только им перепало всего 20%. Однако и это стало значительным усилением, учитывая, что все восполнили свои энергоядра. По сути, можно было закрывать договор с генералом Асием. То, что хотел, я сделал. Скверну уничтожил, сражаться с зараженными людей обучил. Теперь они точно не испугаются толпы измененных альфа-скверны. Дополнительно получил много полезной информации как о врагах Вселенной, так и о союзниках. Теперь остается лишь решить, заниматься ли мне вплотную очисткой объектов притеч или попытаться узнать, что же происходит в преисподней, потому как если Альфа-Праймы захватят домены демонов, они получат возможность вести незаметную разведку на всей территории Содружества и за его пределами. Подобного нельзя допустить. Так размышляя, я продолжал зачищать остатки скверны, понимая, что даже те крохи вражеской энергии, что разлиты в пространстве, способны привлечь беду. И получил еще одну награду, когда выжег последний очаг мерзости. Притеча крушитель Добавлен новый статус. Личный враг альфа-праймов. Получен временный иммунитет от дуэли с праймом сроком на одну неделю. Рекомендация. Подготовиться к дуэли. Возможности. Можно самому бросить вызов. В таком случае иммунитет обнулится. Прочитав дважды сообщение, я, если честно, запутался. Как можно устраивать дуэль с врагом, которого нужно просто уничтожить? Зачем скверни вообще давать шанс? Дуэль ⁇ это бой на относительно равных условиях. Впрочем, есть в этом и положительная сторона. Не нужно искать врага, если есть возможность призвать его. Но сразу же возникает другой вопрос. А у альфа-праймов тоже есть иммунитет? Или это привилегия предтечь? Впрочем, если у меня имеется полный запас энергии и есть опыт сражения с врагом, то я сейчас не о том думаю. Неделя, значит. Хм, до Искры добираться около суток. Еще 4 дня на обновление способностей и 2 на восполнение резервов. Главное, чтобы в это время ко мне не заявились древний риф с генералом Асием. Это будет не к месту. Гор-Анак обратился к своему Родовичу, активировав систему связи. «Оставь на орбите два средних корабля с экипажем. Старшим поставь лут Акара. Остальной флот пусть немедленно готовится к возвращению домой на Искру. У нас появилось срочное дело». Как это оказывается приятно. Оказаться в личном индивидуальном центре контроля, который, кстати, немного обновился. Ну или это я ранее не обратил внимания на дополнительный функционал. Контроль за созданными объектами притеч. Забавно было узнать, что все три очищенные от скверны родовых гнезда могут предоставить мне любую информацию, что и когда в них происходило. Разумеется, с того момента, как объекты перешли под мой контроль. Я даже потратил около получаса личного времени, чтобы проследить, чем занимались в гнездах граф Студилин, мастер Гром и графиня Огнева. К счастью, ничего предусудительного или вредящего герцогству не обнаружил, после чего наконец-то перешел на личное древо И больше всего меня сейчас заинтересовала стихия «пустота». Веяла от нее той первозданной силой, против которой, сколько бы ни сражался, победа будет все так же далека и недостижима. Что ж, первые четыре уровня для моих текущих возможностей слишком слабы, но для открытия всей ветки их все же придется приобрести. Хотя вот эта способность, пустотные зеркала, весьма интересна. Это же перемещение в пространстве, причем мгновенное. Ладно, начнем себя усиливать.